Игнорируя всю общую суету вокруг них, и наконец снова заговорил. Странно, что фирма, торгующая запчастями, охраняется так, как база террористов. Лера сама об этом уже думала. Здесь, в Северном Чертанове, явно происходили какие-то непонятные дела. Обыск под прикрытием тотальной проверки на предмет пожарной безопасности длился уже третий час. Но ничего обнаружить так и не удалось. Пожарные нормативы соблюдались неукоснительно. Документация была в порядке. На складских помещениях наличествовали только автомобильные запчасти и ничего другого. Придраться больше было нек чему. Один из приехавших с нами молотчиков произнес в пол голоса: "Больше затягивать не получится". Они уже и так начинают терять терпение и кому-то звонить. А ведь Рейт у нас липовый, только ради тебя, папа. Лера уставилась на молодого человека. Она и понятия не имела, что у ММ имеется сын, работавший, получается, в пожарной инспекции. Наверное, и в редакции об этом никто не знал. М.М. расхаживая по складским помещениям, цокал по полу под ковами своих сапог и явно о чем-то размышлял. Лера уже кусала губы, выходило, что она напрасно организовала всю эту экспедицию. Не исключено, что только гуманоидов спугнула, если они, конечно, вообще имели отношение к О.О. три кита. вет не исключено, что истинные преступники только использовали автомобиль с их эмблемой. Лера похолодела. Вот ведь она устроила театр. Внезапно раздались громкие голоса, и один из членов пожарной инспекции поманил к себе ММ и Леру. Проследовав в одно из самых дальних складских помещений, девушка заметила там коробки, которые шли вдоль стен до потолка. И на одной из них лежали серебристые костюмы, а также уже знакомая ей маска гуманоида и перчатки в виде четырёх палых зелёных лап. "Это что такое?" спросил грозно сын ММ. И представитель фирмы заявил: "А, это с недавнего корпоратива нашей фирмы, на котором мы конкурс костюмов среди сотрудников устраивали, осталось. А что, разве что-то не в порядке?" Уберите, это горючие материалы. Последовал ответ, и представитель фирмы тотчас сунул кому-то из своих помощников бутафорские атрибуты пришельцев. ММ бросил на Леру долгий, оценивающий взгляд, и на его бледном, вечно угрюмом лице возникло даже некое подобие тонкой улыбки. Впрочем, тотчас исчезнувшей. У Леры отлегло от сердца. Значит, они были на верном пути. Но что толку-то, когда представитель ООО Трикита уже открытым текстом намекал на то, что инспекция явно затягивается и настаивал на том, чтобы все формальности были оформлены документально и прямо здесь и сейчас. Пока сын ММ вовлекал того в долгий разговор, который, однако, всё равно должен был рано или поздно завершиться. после чего им оставалось бы только ретироваться. Лера наблюдала за ММ, мерившим шагами один из центральных больших ангаров, который был совершенно пуст. Они на правильном пути, но это ничего не даст. А если ей удастся ещё раз проникнуть сюда, хотя как, то вероятно, все улики исчезнут, а то, что улики были но только они их не замечали. Лера не только предполагала, а после обнаружения так называемых костюмов с корпоратива уже наверняка знала. ММ вдруг зацепился шпорой за пол и едва не свалился в полном своём эксцентричном обмундировании, и Лера поддержала его. Тот же даже не сочтя нужным поблагодарить её, хотя как, он ведь предпочитал делать всё молча. Вдруг присел и уставился на пол, а затем крикнул во всё горло: "Здесь люк. У них имеется подземный этаж, на планах не указанный". Представитель ООО "Трикита", бледнее мрачного надгробия, сопротивлялся всеми силами тому, чтобы люк был открыт. А после того, как дюжие ребята из пожарной инспекции вызвав подмогу из милиции, Все же сделал ли это? заявил, что понятия не имеет, что располагается на подземном этаже. М.М. перегородил путь Леры, которая тоже хотела спуститься под землю, и когда она все же попыталась увязаться за милиционерами, твердо взял ее за запястья и произнес: «Не надо». На подземном уровне попасть на который можно было, как выяснилось позднее, через несколько люков. раскиданных по территории всех складских помещений располагались лаборатории, операционные и боксы, в которых содержались жертвы. Всё это всплыло во время грандиозного обыска, к участию в котором были втянуты все силовики Москвы и частично области, потому что, как оказалось, территория под складскими помещениями была в 3 раза больше, чем территория над. Все эти склады, как и все у Отрикета, было всего лишь гигантской декорацией, призванной замаскировать подземный этаж. Лера попала туда, но уже много позднее, когда все улики были давно собраны, классифицированы и увезены, а все жертвы, точнее, те, кто из них был ещё жив, обрели свободу. Она собственными глазами увидела оборудованные па последнему слову техники лаборатории, просторные операционные, а также боксы для жертв. Для тех самых жертв, которые команды гуманоидов, а действовали они не только в Черта нове и не только в Москве, но и в областей и ряде сопредельных регионов, свозили на центральную базу, чтобы использовать несчастных подростков, а также молодых взрослых в качестве недобровольных доноров внутренних органов. Преступная группировка, измыслившая и осуществлявшая всё это, похищала и убивала людей, чтобы на чёрном рынке получить несусветные барыши от продажи органов и получала их. А для маскировки и использовалась легенда с пришельцами, забирающими невинных подростков на другую планету, в лучшие из миров. в рае в чужой галактике. А на самом деле увозя их в ад на земле. обо всём этом написал в серии подробных статей ММ. Ведь эксклюзивное право на освещение событий, а в особенности предыстории получил бульвар-экспресс. Лера настаивала на том, чтобы её имя не упоминалось и чтобы она вообще не фигурировала во всём этом деле с кровавыми гуманоидами. Как теперь звалась эта афера века? И чтобы не фигурировала Валерия Афанасьевна. Спасти её внучку уже пущённого под нож не удалось. Зато получилось сохранить жизнь тому самому подростку из Чертаново, который был похищен последним. Фёдор Бекролов Стенал плакал и даже на полном серьёзе хотел выставить Леру до сих пор обитавшую вместе с ним на съемной квартире за дверь ласточка моя я тебя подобрал согрел накормил а ты отплатила мне такой черной неблагодарностью почему ты обратилась к этому фрику м м прямиком ко мне должна была идти ко мне он явно завидовал свалившейся на молчуна м м славе Лера на это возразила пить надо меньше Федя Не страдал бы тогда с похмелья, ты бы сейчас был на коне. Но я же пыталась тебе всё рассказать, а ты только за росолом меня послал. Зато главный был в диком восторге. Ещё бы тираж бульвар-экспресса скаканул до таких заоблачных высот, что никто не знал, куда девать обрушившийся на редакцию золотой дождь. Поэтому 3 недели спустя во время шумной закрытой вечеринки по поводу планируемого переезда в новые, гораздо более шикарные редакционные помещения, главный призвав всех к тишине, заявил, поднимая сразу целую бутылку дорогущего шампанского. Друзья, давайте же выпьем за Лерочку. Все зааплодировали, даже Фёдор Бекрелов, который всё же смягчился, принял Слёзные извинения Леры и неохотя признал, что он сам виноват.